«Попробуйте предложить услуги мистеру Эллоэлу». «Кажется, он снова собирается выставлять свою кандидатуру». «Вы ведь все-таки имеете кое-какой опыт», — покровительственно заметил мистер Кент. Мистер Мэйдж передернулся ему, знаменитому подмостному королю, ворочившему десятками сотни миллионов. «Предлагают стать каким-то политическим импресарио!» Кент уже исчез. Как показалось мистеру Мэджу, он усмехнулся на прощание. Непроизвольно Мэдж стал отыскивать в толпе мистера Элуэла. Скоро он заметил его импозантную фигуру. Элуэлл стоял в группе развязных джентльменов, и что-то говорил, отставив левую ногу и делая пластичные жесты правой рукой. Мистер Мэдж осторожно подошел. Получив момент, когда элл -эл кончил свою речь и отправился в буфет, мистер Мэдж догнал его. «Хеллоу, мистер Эл-Уэлл». обернулся, вопросительно глядя на Мэджа. Мэдж откашлялся. «Я слышал, что вам нужен политический босс. Несколько лет назад он платил этому Элуэлу за пошленькие статейки в газетах. А теперь...» Мистер Элуэлл гневно поднял свои густые брови. «Сэр!» — напыщенно начал он. Вы, кажется, полагаете, что при выборе своих политических помощников я не интересуюсь репутацией претендентов на эти должности? Вы, может быть, полагаете, что, идя на жертву ради интересов своей партии и защищая благо народа, я могу опереться этой честной рукой «На руку человека, не знающего твердых принципов, могущего ради личной выгоды сменить убеждения?» «Вы думаете, сэр?» — мистер Элуэлл прервал свою тираду, потому что Мэтч повернулся и, опустив плечи, тихо побрел в другую комнату. Элуэлл опять картинно вскинул красивую бровь и направился к буфету. Он собирался говорить там о возрождении красной опасности, проникающей через полярный туннель, и долгий американцев защищать свою свободу и свободу народов мира, к чему они призваны самим Богом. «Да... Кому я нужен теперь?» Горько думал меж тем мяч. «Какое ироническое... И острое прозвище дали ему когда-то за то, что он сумел подкопаться под Арктический мост. Подмостный король, подмостный. Теперь он действительно оказался под мостом. И Арктический мост раздавил его. Завтра он пойдет ночевать под Бруклинский мост а послезавтра утопится под мостом имени Вашингтона. Сэр, позвал кто-то тихо мистера Мэджи. Мэджи вздрогнул. Только бы каких-нибудь два 3 миллиона. Ну, если бы нашелся человек, который мог бы помочь в эту минуту. О, как зло рассчитался бы он со всеми этими перед Мэджем стоял незнакомый низенький человек с узкими глазками, приплюснутым носом и выдающимися вперед скулами. «Да, сэр», — неопределенно отозвался мистер Мэтч. «Могу я вас спросить извините, пройти со мной к тому окну, прошу прощения?» «Пожалуйста, сэр». Мэтч с любопытством оглядывал, незнакомого маленького человечка. «Сэр...» — начал тот тихо. «Я буду говорить прямо, извините. Общие выгоды и, может быть, общая ненависть, я смеюсь произнести это слово, объединяют нас». Мэйч не мог скрыть своего изумления. «Я пришел сюда с надеждой» со желанием встретить вас. Ах, вот как, сэр. Вам и мне, извините, необходимо, чтобы арктический мост перестал существовать». Мэтч испуганно отодвинулся от незнакомца. «Что это? К чему подослали этого человека?» чтобы окончательно погубить его. Кто он? Агент ФБР или ЦРУ? Кто вы? Что вам надо от меня? Я капитан Муцикава. Обстоятельства сложились так, что я был вынужден покинуть родину. Причиной тому арктические мост и люди его создавшие. «Вы видите, извините, что я прямодушен с вами. Я горю мщением. Помогите мне проникнуть в туннель. Окажите это благодеяние, и туннеля не станет!» Мистер Мэтч вздрогнул. «Погубить туннель? Это ужасно! Он никогда не думал об этом?» Но как ловко можно было бы сыграть на бирже. Его обесцененные акции опять подскочили бы. Но пойти на преступление? Нет, нет, никогда. Он честный человек. Словно отвечая на мысли Мэджи, Муцикава тихо сказал, «Я не прошу вас принимать в этом участие, извините. Вы лишь поможете мне, «Через свою дочь я должен в качестве ее слуги попасть на территорию Туннель-Сити, а она, она, извините меня, как супруга Герберта Кандербля, всегда может пожелать проехать в Туннель-Сити через мою дочь». Растерянно проговорил Мэтч, оглядываясь. «Ну ведь она же развилась. — Скандер, где она теперь? — нахмурился Муцикава. Мэтч смешался. — Она она недавно устроилась блюстительницей приличий в одной из частных учебных заведений. — Блюстительницей приличий? — протянул Муцикава. — Как же быть? — потер переносицу мистер Мэтч. Мимо в сопровождении Сэма Леви, бывшего слушающего концерна Мэджа, проходили Бильд и Хиллард. Ненависть колючим холодком пробежала по телу мистера медджи как бы он хотел с ними рассчитаться! Миллионы, миллионы снова призраками вставали перед ним. Леви, жестикулируя рукой с толстыми пальцами, произносил свое неизменное хапп.